Вопрос. Но наша церковь, говорят, не отвечает этим возросшим запросам. Всё время СМИ пишет о каких-то скандалах, продаже сигарет через церковные структуры, огромных деньгах, крутящихся в этих сферах. Всё это не способствует росту авторитета. Ответ. Есть такой журналист Митрохин. Он даже книгу против церкви написал, всю грязь собрал. В чем проблема этих людей? Они видят некое зло и начинают с ним бороться. Тупо с места и в карьер. Они не задают себе вопрос: может быть рядом есть еще большее зло, которое достойно того, чтобы ты потратил на него весь пыл? Зачем бороться с мелким злом, когда рядом есть крупное? А самое крупное зло – это дьявол. С ним церковь и борется. А он борется с ней, в том числе с помощью м и т р о х и н а И часто действительно в церкви имеют место о п и с а н н о е м и т р о х и н ы м я в л е н и е Но что это меняет? Вот пример: согласно эксперименту, проведенному программой Человек и Закон, один пост ДПС в сутки в летний сезон на южном направлении имеет 6000 тысяч баксов. Представим себе, что это не южное направление и не летний сезон. Средний российский пост ДПС постоянно имеет 2000 баксов. Может где-то в вятке имеют всего лишь и штуку в сутки. Зато возле Москвы и на границах железно по 4. В Средняя возьмем 2000. таких постов ДПС по всей стране тоже примерно 2 0 0 тысячи. Умножаем 2000 баксов на 2000 постов и на 365 дней, получаем 1 миллиард 460 миллионов долларов в год. Вот сколько расходится среди мелких ДПСников и начальников ДПС всех уровней. Это в три раза больше, чем по подсчетам Метрохина имеет РПЦ. Только нищих монастырей и сельских священников и монахов тысячи, а д е п с н и к и каждый имеет личный автомобиль, и чаще всего иномарку. И еще, согласно приведенной статистике, сейчас РПЦ о т к р ы л а две с половиной тысячи социальных центров приютов, домов престарелых, благотворительных столовых и вообще на многих влияет в моральном плане в лучшую сторону. А вот от п о г а н ы х ДПСников только товары дорожают, и Бесланы, прочие теракты случаются. Какого же хера разным подонкам все не дают покоя безвредная и даже полезная церковь? И они совсем забывают про несопоставимо более богатых и вредных ДПСников. Более того, я пойду дальше, я не буду утверждать, что мы все должны бросить и заниматься сразу ДПС и их вредом. Есть еще более вредные люди. Есть те, кто в гораздо больших масштабах, в масштабах планеты, мутят гигантские катастрофические по своим последствиям проекты. Вот с ними надо бороться, потому что пока я борюсь с ДПС, я силы свои отвлекаю. Это, во-первых, и, возможно, даже помогаю каким-нибудь глобализаторам. Во-вторых, просто потому, что создаю кризис в своей стране. Короче, к чему я? К тому, что если ты не хочешь быть жертвой провокации, не выдавай реакцию, которую от тебя непосредственно требуют. Подумай, остановись. Даже если ты абсолютно уверен в своей правоте и видишь чистое зло, не прыгай сразу. Может быть, это зло устроено другим злом, чтобы тебя спровоцировать и отвлечь. Вопрос. Может быть, в этом и есть смысл заповеди о том, что не нужно отвечать злом на зло. Ответ: конечно, но это не единственный смысл. Смысл заповеди не в том, что человек должен стать забитым хилым л е печущим благодарности на всякое оскорбление. Именно таким видел Христа сатана. И мастер в мастере Маргарите Булгакова изобразил его в виде Иешуа. в своем Евангелии от Сатаны, написанном по заказу Сатаны. Но нужно еще кое-что понимать. Борьба со злом и борьба за себя тоже разные вещи, но их путают. Человек окружён близкими, и именно через них приходят к нему все импульсы и д о б р ы е и з л ы е Если человек непосредственно будет реагировать именно на источник импульсов и их считать причинами добра и зла, то он будет бороться против близких, хотя они, может быть, всего лишь заложники. В переходном возрасте, как правило, дети и направляют на родителей весь гнев. Потом они понимают, что родители всего лишь родители, маленькие люди. Тогда гнев идет против более широкого круга окружения, иногда всего общества, государства. Но реально надо понимать, что власти государства всего лишь эти власти в этой стране и с этими людьми, и они не всесильны. Обвинять их все равно, что папу с мамой обвинять. Можно перекинуть гнев на Америку, которая рулит гораздо серьезней, чем иные власти иных стран. Решения в ее к а б и н е т а х гораздо более гулко отдаются по миру. Ну и это, в конце концов, не самый лучший путь, ведь и Америка чему-то подчинена. Чему? Мисиям, с идеям, которые в головах у ее элиты. А откуда берутся эти идеи? Из публицистики, а публицистика из популярной философии. Так может быть, надо бороться на и д е й н о м фронте? Да, но популярная философия берет свое содержание из настоящей философии, поэзии, религии. Тот, кто черпает из этого источника, правит миром, и надо бороться за место возле этой кормушки. Бороться в сфере хайхиум. И этот хайхиум н е г д е т о там, он может быть просто в тебе, и тут твое поле борьбы. Вопрос. И что есть причина причин? Главная причина зла сам дьявол. Ответ. то, что как раз и отвлекает от него самого, тот, кто себя самого от самого себя уводит и нас заодно. Он тот, кого нельзя называть. Он не даром зовется лукавым. Он изогнут, он не прям, он путает, он сбивает с прямого пути, закругляет, возвращает на то же место. Он вообще противоположен пути. В самом пиковом для себя случае. Он заставляет топтаться на месте, подсовывая для энергии ложные цели. А если это преодолевается, то он загибает путь и заставляет сделать круг. Этот круг самообоснования многие принимают за истину. Настоящая же и с т и н а есть молния. Когда эта молния случается, то ее э н е р г и й питается многомиллиардное человечество в его истории. А это огромный маховик, ригидная машина, поэтому здесь в исторических масштабах для того, чтобы повернуть условно направо, надо сначала очень хорошо повернуть налево. Эти повороты не туда часто осуществляются благодаря заблуждениям, которые на самом деле нужны, так как прямой путь разбил бы в лепешку. Неистина принадлежит истине, используется ей. Я, например, склонен рассматривать все девяностые годы как такой о б м а н н ы й поворот в одну сторону, чтобы потом повернуть в другую, собственно в ту, в которую в начале и хотелось. В конце восьмидесятых я был активным неформалом и могу засвидетельствовать, что л о з у н г и перестройки и то, что потом стало в девяностых, две большие разницы, как говорят в Одессе. А если смотреть на это с точки зрения пиара, то тут хорошо виден еще один закон коммуникации способ, каким вызывается энергия масс и способ, каким она утилизируется, могут не иметь между собой ничего общего. Вопрос. Я часто бываю в Киеве. Там все говорят, что в России идет советизация. Отменили выборы, исчезли свободные СМИ, какие-то ткачихи. по телевидению, как во время Сталина. Ответ: можно посмотреть на рабочий стол на мониторе твоего компьютера. Там можно увидеть желтые чемоданчики, папки и бело-голубые листики файлы. Вообще, когда появились первые компьютеры, то переход на цифру означал переход на новый язык программирования для того, чтобы вызвать Из базы какие-то данные программист набирал в командной строке какие-то буквы и циферки. И только он, кто знает это, мог это делать. Когда появился интерфейс, повторяющий, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое после цифровой революции папочки и файлики, многие программисты тоже восстали и сказали, что это профанация, это регрессия. Но на самом деле папочки и файлики лишь изображают папочки и файлики. Реально к бумажному миру цифровой мир не вернулся и не вернется. К чему это я? Тот, кто путает путинскую ткачиху со сталинской, тут путает папки и файлы и з п ы л ь н о г о бумажного архива с папками и файлами на экране своего монитора. Эта новая ткачиха изображает именно то, что отменяет. собственно дело так обстоит не только с кочихами, но и с разного рода демократиями. Они все изображают демократию, которую реально и отменяют. р а з л и ч и я Украины и России можно продемонстрировать с помощью анализа этапов выборного процесса. Классически этот процесс делился на доэлекторальный этап, принятие решения идти на выборы. Инвентаризация ресурсов, поиск денег, союзников и прочее. Предэлекторальный этап, план кампании, выдвижение. Электоральный этап, собственно выборная борьба, день голосования. Постэлекторальный этап, борьба за фиксацию результатов, суды и наугурация или получение мандата, реализация полученных преимуществ. Так вот, раньше электоральный этап и день выборов были центральной точкой этого процесса, своего рода моментом истины. Сейчас во всех странах это не так. В США, в Европе, да и в сегодняшней России момент истины смещен куда-то в сторону до электорального этапа, то есть именно там, до всяких выборов определяется будущая конфигурация электорального этапа. момента голосования. Для этого есть масса всяких процедур: лоббизм, куарная л у борьба, внутрипартийная или медийная карьера и прочее. Что происходит на Украине? Там тоже момент выборов не является моментом истины. Выборы прошли, а после них борьба за их интерпретацию. Майдан, третий тур, Верховный суд, избирком. какие-то м а р и н с к и е соглашения, универсалы народного единства и прочее. Короче, люди соревнуются дальше в плане того же административного ресурса и той же м е д и й н о й карьеры. Все то же самое, что и у нас, только смещение произошло в пост-электоральный этап. а н е в до-электоральный. Я бы мог показать, почему смещение в пост-электоральный значительно хуже. Но если хорошо подумать, то это и самому можно увидеть. Вопрос: а что тогда является наиболее серьезной проблемой в России? Ответ: я не знаю. Наверное, есть что-то и более серьезное. Но лично меня тревожит отсутствие спонтанной активности людей. Вот я еду по Тверской области, но картина та же будет везде. Вижу деревенские избы, вижу н е к р а ш е н н ы е заборы, вижу упавшие ворота. И вот вопрос: что мешает ворота поднять? Мне отвечают: в деревне упадок и разруха, безработица и пьянство. Я отвечаю, как профессор Преображенский, что разруха пришла и мешает поднять ворота. Разруха в головах. Вот человек жалуется, что у него нет работы. Ну что такое отсутствие работы? Это наличие свободного времени. Это самое большое богатство на земле. Раз работы все равно нет, почему забор в это время не покрасить? Хорошо, на краску нет денег. Почему тогда ворота не поднять? Почему эти ворота не украсить резьбой такой, что из Японии будут приезжать посмотреть и деньги за просмотр п л а т и т ь Почему такую же резьбой не украсить наличники и все на свете? Все равно ведь нет работы. Почему не пойти в лес, не свалить дерево и не сделать каких-нибудь деревянных кукол, колясок, игрушек, свистулик? Почему их не продать за копейки или не раздарить всем проезжающим? Ведь все равно работы нет и не покупают. Просто раздарить. А в о с ь через полгода кто-то приедет и сделает заказ на такую же куклу или стул или п о л к у То же самое относится к качеству, к творчеству любого рода. Сиди, сказки и песни вспоминай и записывай, а в о с ь приедет кто т о из города и издаст. Или сочиняй, выучи нотную грамоту и музыку пиши. р а з р а б о т ы й все равно нету и делать нечего. И вот представьте, что пару десятков миллионов людей у нас в стране, а именно столько живет в деревнях, сидели бы и что-то бы ежедневно такое изобретали, делали, ваяли, шили, писали. Да у нас все было бы заполнено всякой утварью ручной работы, куча диковинных механизмов была бы, разнообразных экологически чистых, не китайских игрушек, вышивок, куча всякого ф о л ь к л о р а А вместо этого эти же люди просто тупо пьют, даже когда возникает в о ж д е л е н н о е ими работа, и они что то зарабатывают, то они это пропивают. Свободное время не расценивается как н е ч т о позитивное, это то, что надо убить. В городах его также убивают всякого рода о б щ е н и е м клубами, вкаучках отдыхом от той самой пресловутой работы. Отдых не способствует инновациям. Он также воспроизводит систему, как и работа. Нужны какие-то механизмы на всех уровнях, на философском, религиозном, культурном, политическом, которые бы просто заставляли бы, понуждали бы бесполезную спонтанную активность, то есть нечто за рамками отдыха и работы. Рабочий день в будущем должен быть сокращен законодательно до четырех часов. это, кстати, решит проблему безработицы, работа будет у всех, но по малу, придется предприятиям работать в две-три смены, а это новые люди, отдых станет затруднителен, так как зарплата уменьшится и не на что будет отдыхать, есть, конечно, виды отдыха, которые не требуют денег, их как-то тоже надо ограничить, морально, религиозно и прочее. Вопрос: не будет ли это новым тоталитаризмом? И разве можно заставить творить? Ответ: тоталитаризм это ничего не означающий ж у п е л Всякое общество будет воспринимать и воспринимает как тоталитаризм и свое прошлое, и свое будущее, даже соседние общества чужие нам. Если мы начинаем в них жить, а не сталкиваемся с ними как туристы или в пересказах СМИ, покажутся нам тоталитарными. Все незнакомое тоталитарно, привычное, освоенное наоборот свободно. Собственное общество также кажется тоталитарным тому, кто не умеет осваивать нормы, по которым оно живет. Поэтому всякие неудачники есть основной ресурс всяких революций. Что касается непосредственного ответа на вопрос, то отвечу: заставлять творить можно. Не конкретное что-то, а творить вообще. Идея в кавычках свободного творчества распространилась сравнительно недавно, то есть в XIX веке. До этого большинство творений, хоть в музыке, хоть в архитектуре, хоть в живописи, делались на заказ. Я же даже не о заказе говорю. а просто о стимулировании любой творческой активности. Вопрос: чтобы родилось что-то гениальное, требуется гений? Ответ: когда Гагарин полетел в космос, было понятно всем и каждому, что это не просто некий подвиг конкретного человека, это подвиг всей страны. Кто-то делал ракету, кто-то плавил сталь, кто-то в ы с ч и т ы в а л орбиты. Кто-то учил этого мальчика в деревне. Думаете, с великими музыкантами, поэтами, философами не так же? Невозможен никакой гениальный мальчик-философ, Йоган Фихте, например, если нет системы образования, которая учит мальчика Азам, если нет системы благотворительности, которая позволит ему продолжить обучение на деньги спонсоров, если нет системы высшего образования. к о т о р а я позволит ему дальше двигаться, если нет библиотек, а в них оригиналов и переводов всей предшествующей мировой философии, если нет потребителей, которые ничего не понимая в том, что говорит Фихте, все же купят его, прочитают и что-то поймут для себя на своем уровне. То, что я сказал для Фихте, верно для всех, потому что его путь типичен. Мальчика в деревне заметили, проспонсировали. Потом он учился и з д а в а л с я прославился. Не то ли было с кем-то другим, с Шеллингом, с Хайдегером, в с я к и й в е л и к и й ф и л о с о ф есть плод напряжения всего народа. Что не означает, что и содержание своих мыслей он берет у народа, скорее потом уже народ берет свое содержание из мыслей этих великих. Есть две великих задачи: повышать уровень духа раз. и делать так, чтобы уровень духа не падал. Два. Так вот, единственная функция всего государственного аппарата только и состоит в том, чтобы следить за уровнем пола, а не за уровнем потолка. Да, нельзя искусственно повысить по заказу высшую планку, но можно по заказу искусственно завышать н и з ш у ю планку. Больше ничем государство заниматься не должно. Вся экономика кормежка. Все различные системы, министерств и ведомств только за теми нужны, чтобы н и з ш я я планка не падала, чтобы было свободное время у людей, чтобы был стимул к творчеству. Иначе зачем вообще все? Подумайте, зачем вообще все? Неужто за тем, чтобы жрать и тусоваться все больше и больше? Вопрос. В суверенитете духа? Ты ратуешь за империю, но также можно спросить и тут: зачем империя? Она все равно когда-нибудь умрет. Ответ. А раз все умрет, тогда давайте жрать и тусоваться, а не и м п е р и и строить, так что ли? Взгляд на мир, в котором все умрет, то есть за смертью человека ничего не ждет, есть взгляд довольно поздний. Он этот взгляд назовем его материализм. Есть побочная ветвь новоевропейской метафизики, причем ветвь вульгарная, попсовая. Это вообще не некое самостоятельное мировоззрение. Сейчас объясню. Представь картину какого-нибудь босха. Представь теперь, что какой-то подражатель срисовал с нее копию. Потом какой-то подражатель не просто срисовал, а просто нарисовал что-то в этом духе. Отбросив все, что по его мнению было рисовать трудно или не имело смысла, потом следующий орел делается этой копии уже не картину, а просто черно-белый рисунок, а потом какой-нибудь горе ученик еще с этого рисунка по памяти, они глядя на него, рисуют к о р я в о й рукой набросок, вот эти окончательные каракули, в которых уже не сохранены. ни пропорции, ни детали, ни цвета, ни композиция, вообще ничего. Эти к а р а к у л и и есть материализм в области мышления материалистическое мировоззрение, которое сейчас во всех школах и вузах по миру преподают, кстати, есть д е т с к и е к а р а к у л и в сравнении с полотнами в е л а с к о с а Гуи, Босха и прочих. Наоборот, чем глубже тот или иной мыслитель. Тем больше его убеждение, что после смерти что-то будет, то есть смертью ничего не заканчивается. А раз так, то становится вопрос о смысле жизни. Я сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Я не буду знакомить с вариантами ответов, которые есть. Я просто хочу обратить внимание на следующий факт: люди живут, не обязательно зная какой-то смысл. Вот. Бабка бомжиха ей семьдесят лет. Она собирает обедки в помойке. С большим трудом ей даются каждый день жизни. Зачем она просто не ляжет и не умрет с голоду или с х о л о д у Она что, и впрямь надеется, что ее жизнь круто изменится, п р и с к а ч е т принц на белом коне и позовет ее замуж, или она карьеру сделает, или денег заработает? Ничего ее не ждет, но она годами длит. Это свое трудное существование. Это радикальный случай. Есть масса людей, которые уже точно не сделают никаких карьер, не заработают денег и не совершат ничего великого. И их жизнь будет меняться только к худшему. Их дети, если они есть, выросли и часто даже сами помогают родителям. Почему они все живут и живут? 60 лет, семьдесят, восемьдесят лет. Раньше считалось, что самоубийство грех, но новое поколение не так религиозно по всему миру. Есть масса религий, которые не осуждают самоубийство. Почему все тянут свое существование? Даже е с л и о н о совсем закрыто, безнадежно. А потому что интересно, что будет завтра. И более того, не в том смысле, что завтра новую серию того же сериала покажут. Нет, все ждут события. Что-то типа второго пришествия. Собственно, все ждут момента, когда их жизнь и обретет смысл. То есть люди не умирают не потому, что у них смысл есть, а потому, что они его ждут. Как можно умереть, так и не узнав, зачем жил. И все не умирают, ждут, что что-то случится, что завтра все откроется, изменится. Это несознательное желание, это совершенно смутное ожидание судьбы. И если в молодости это может быть заглушено каким-то смыслом, типа любовь, работа, карьера, семья, дети, творчество, то к старости, особенно если эти смыслы как-то реализованы, ожидание чего-то этакого конца света, еще раз повторю, несознательное. Есть основной мотив продолжения жизни. Вопрос. вернемся к вопросу об империях. Я спрашивал немного о другом, переформулирую: как получалось, что гибли великие империи, например Рим, Византия, Османская, и уже не возрождались? С чем это связано? Ответ: есть много ответов на этот вопрос, но лично меня интересует такой фактор, как язык. Есть такое явление обратное влияние неофитов носители языка, условно говоря, жили раньше в Поднепровье с арматы, народ иранской группы, а для их языка характерна специфическая г, которая как х, то есть это акцент был тех, для кого язык славянский был не родной. А потом и сами славяне южные заразились этим акцентом и сейчас с этим акцентом говорят. То же самое касается грамматики. Она упрощается. Какой-нибудь негр или приехавший вонтон прибалт не будет делать р а з л и ч и й между present или present continuous. Зачем? И так его понимают. Постепенно в речи целых социальных групп Вымываются времена, п о д е ж и слова, язык упрощается, чтобы быть удобным для в л и в а ю щ и х с я иммигрантов. Но сами носители уже учат этот новый упрощенный язык. Они берут его из СМИ, из газет. Они уже с трудом читают собственную литературу. С одной стороны, можно радоваться, например, что английский распространяется по миру, что это язык международного общения. Но что это за язык? Это несколько выученных топиков, типа How are you? Ответ I'm fine, thanks. Скоро язык превращается в ритуальные жесты, набор смайликов, техническую подделку. Греческий язык был уничтожен эллинизмом. и Греки уже никогда не станут теми великими древними греками, потому что на новогреческом нельзя мыслить, нельзя мыслить на латинском, на английском. К сожалению, похоже уже и на русском. Другая сторона процесса насыщение языка иностранными словами, так что носители языка употребляют теперь с л о в о функционально, не слыша его в кавычках внутреннюю форму, не слыша корня. Слова становятся чистыми знаками. Они не провоцируют созерцание, исполнение, интенции, не провоцируют трансгрессии смысла. Метафор не провоцирует м ы ш л е н и е так же как символная ь запись типа математической. Мышление становится чем-то типа счета. Все имперские языки нацелены на включение новых слов, а не на исключение, как языки маленьких народов. Русский страшный имперский язык. В нем какое-то фантастическое количество иностранных заимствований, которых русский не боится. С каждым годом их все больше. То есть империи, большие правильные тигли народов, так примитизировали свой язык, что этот язык сам порождал дебилов. То есть нельзя не быть дебилом, если ты мыслишь на этом языке. А дебилы уже, соответственно, неспособны поддерживать империю. При этом разница между дебилом и не дебилом не видна на первый взгляд. византийский грек и грек времен Гераклита вроде т е же греки или например нынешних американцев конечно можно назвать дебилами но вроде бы и другие не лучше а на самом деле лучше вот такая теория Россия тем не менее находится в лучшем положении потому что все тысячу лет ее истории постоянно существовал и воспроизводился древнеславянский церковнославянский язык который знал а в с я элита по п с а л т ы р е и Евангелиям. И этот источник постоянно не давал деструктивным силам взять верх. Сейчас многие жалуются, что в церкви служба непонятна. Я н е тоже считают обезобразие. Поэтому предлагаю не переход на русский современный, а наоборот обязательное изучение церковнославянского и древнерусского. во всех школах с первого класса. Это даст потрясающий эффект для культуры, для языка, для мозгов, для всего. В принципе, можно все это показать на массе исторических примеров. Будет доктрина, не просто докторская диссертация, а целая парадигма. Это вообще не выпад против империи, это скорее урок. Надо все устроить так, чтобы не понижался уровень. Все империи стремились к тому, чтобы достичь вершин, достичь потолка, порой ценой понижения уровня пола. На самом деле политика должна заниматься только уровнем пола, а потолок пусть двигают свободные творческие силы. Не надо государству делать так, чтобы все были Гёте и писали Фауста. Фауста новый Гёте напишет сам. Государство должно следить, чтобы не дай бог за год Количество двоечников не увеличилось в сравнении с отличниками. Кстати, США с этим не справляются. Они радуются, что качают мозги со всего мира, и 75 процентов Нобелевских лауреатов у них живет. Ха, но что у них творится в средней школе? Вот там и смерть кощее. Вся система образования в США построена на то, чтобы помочь сильному. Уже в школе выявляют таланты. Тут же находятся какие-то спонсоры и фонды, которые тащат гения в частную школу. Дальше его прямой путь в Еле и Массачусетсы, а там выпускникам уже зарезервированы места в администрации президента, ведущих фирмах на Уолл-стрит. Ситуация, как у нас, когда выпускник МГУ вынужден сам себе искать работу и работать за одну тысячу долларов в месяц, там н е м ы с л и м о э т о чудовищная расточительность. Выпускник ведущего вуза в США уже сразу в первый год имеет шансы получить 100 тысяч долларов в год. Кто в 35 лет не стал миллионером, тут неудачник, и таких мало. в с я к и й кто вообще не попал на этот путь, кто отбракован на ранней стадии, т о т никак. не стимулируется. Система не помогает слабым, она б р о с а е т их и говорит им: помогай себе сам. У нас наоборот, умный Петя, который за пять минут решил задачу, вынужден скучать весь урок, пока учительница возится со т с т а ю щ и м Вовочкой. Обе системы крайности, но американская опасней. Когда рухнул СССР, было тяжело, но не дошло даже до кровопролития. Когда рухнет США? А это уже показал пример нового о р л е а н а Там орды орков будут жрать друг друга в самом прямом смысле. Съедят и всю элиту. Их империя не возродится после падения, а наша еще может. Вопрос. Меня заинтересовало рассуждение о языке в начале. Значит ли, что вообще и народцы опасны все таки, опасны для языка? исследовательно для бытия народа, к о т о р ы е они через империю ведут к концу. Ответ: половина великих деятелей русской культуры и народцы. Я же только что говорил: занимайтесь повышением уровня пола, а не потолка. Это значит, что о п а с н ы необразованные и народцы, их надо просто приобщать к более высоким. Собственно, они за этим и едут. Если бы не считали нас более цивилизованными, не ехали бы. А вообще всякая империя проходит неизбежный путь. Он состоит в том, что сначала в недрах какого-то народа возникает некая концентрация духа, потом возникает некая миссия, так ее назовем для простоты, потом какой-то политик ее в о п л о щ а е т возникает гуманитарное превосходство этого народа, лидерство в истории. И это превосходство может, хотя и не обязательно, сопровождаться военным техническим материальным превосходством. Происходит выход за границы, поглощение и о д н о в р е м е н н о инфильтрация чужого. Интенсивный рост с м е н я е т с я экстенсивным. На первом этапе чужие языки вредны, а на втором неизбежны. Впрочем, на новом витке можно опять ограничить мутации. Сейчас любят говорить, кругом глобализация, все перепуталось, мол хочешь, не хочешь, уже все во всем, и нельзя быть никем, кроме как многоязычным мультикультуристом. Это ерунда. Любой мечуренец вам скажет, что можно много мутить с генами и признаками, экспериментировать и смешивать благородные крови. Но в какой-то момент можно просто остановить мутации, объявить некий вид новой п о р о д ы сортом и его культивировать. Я уверен, что мода на постмодернизм сменится модой на некий имперский стиль, когда будет подчеркиваться резкость формулировок. Вместо политкорректности, вместо оборачиваемости различий будут новые резкие различия. Вместо оговорок. нетерпящий возражений тон вместо учения языков мода на незнание других языков кроме своего вопрос мода на незнание языков ответ да есть масса аргументов за такое незнание скажем так знать чужой язык чтобы объясниться можно знать язык в смысле его грамматических правил словарей и прочих тоже можно, чтобы, например, к своему удовольствию медленно почитать кого-то в оригинале, но нельзя знать его настолько, чтобы думать. Это опасно. Это раздвоенный змеиный язык. Уже н и з ш и й отмечал, что это портит стиль. Самые великие стилисты не знали чужих языков. Надо сосредотачиваться на своем. Надо из своего выжимать. Заметь еще вот что: не бывает хороших переводчиков, которые были бы одновременно и великими поэтами или мыслителями. Или то, или другое. Это неспроста. Вопрос: а п о с т е р н а к Он и переводчик, и поэт. Кстати, Лермонтов тоже переводил Гёте. Ответ. Перевод Лермонтова не перевод, это просто новое стихотворение, новееное н г ё т е в с к и м Что касается Пасторнака, то это не просто плохой поэт, это чудовищно плохой поэт, бездарный, безвкусный, пошлый, корявый, несуразный, амбициозный, псевдоинтеллектуальный. Но хороший переводчик. Понятно, что моя характеристика нуждается в доказательствах. Но это целая отдельная тема. Если мы в нее углубимся, то придётся тут цитировать всякие псевдо стихи, и это далеко зайдёт. Я готов разобрать любое его стихотворение, это будет смешней, чем у ф о м е н к о в передаче «Русские гвозди». Поверь мне на слово, я знаю, что говорю, и я не одинок в своём мнении. Очень многие в душе это чувствуют, просто кто-то должен когда-то сказать. что король гол. Вопрос. Хорошо. Вернемся к оставленной теме. Ты назвал отсутствие спонтанной активности народа одной из важных проблем страны. Какие еще проблемы? Ответ. Да, есть связанная с ней проблема ориентация на практичность. Это, в общем-то, тоже самое, что поиск работы. к некоего внешнего задания вместо того, чтобы производить работу творчество из себя, пока есть свободное время. Требование практичности убивает прогресс и все новое. Оно консервирует общество на той стадии, на которой оно есть, и только воспроизводит его. Например, когда Билл Гейтс придумал персональные компьютеры, маркетологи из IBM сказали ему. Что это и н т е р е с н о но они могут продать всего пару штук, так как в обществе нет практической потребности в этом. И советовали не заниматься химерами. Если исходить из того, что творцы работают только на практические потребности уже сложившиеся в обществе, а именно такие потребности рассматриваются как практичные, а все остальное выглядит химерой и фантастикой, то ничего нового. нового рынка новых потребностей, а значит и нового общества создаваться не будет. Все новое появляется как фантазия, как излишек, как роскошь. Когда появились первые автомобили, то и они были н е п р а к т и ч н ы так как лошади ездили быстрее них. Когда в доисторические времена люди питались сырым мясом, то тот чудак, который решил мясо жарить и коптить, воспринимался как избалованный гурман, который занимается непрактичным делом. И более того, он вреден и опасен, так как тратит драгоценное время общины на какую-то непонятную и ненужную деятельность. А как бы восприняли человека типа нынешнего французского повара, всего соусами и подливами, вообще не б у р у сказать, убили бы его, как трудня и бездельника, который к тому же развращает молодежь. Если подходить к вопросу... со стороны сугубой практики, то человеку достаточно прикрываться ш к у р й и есть сырое мясо. вся цивилизация есть роскошь. все новое возникает как эксцесс и только потом становится практической потребностью, без которой уже общество себя не мыслит. в обществе мало людей, которые ориентированы на эту, в кавычках, высшую непрактичность, а в государстве нет институтов, которые бы выполняли роль конструкторских бюро в разных сферах. Вопрос. В СССР было много ученых, которые, как бы занимались фундаментальными исследованиями, а в ы х л о п был минимальный. Взять ту же советскую философию. Ответ. Когда я говорил об институтах, я имел в виду не просто какой-то научно-исследовательский институт, я имел в виду Государственный институт, который может быть оформлен как угодно. На любом заводе есть КБ и 95% п р о ц е н т о в из того, что там делается и думается по определению, брак и часто просто халтура. Но оставшиеся пять процентов с л и х в о й могут покрыть все остальное. Без риска ничего великое не дается. Да, надо идти на риск. того, что куча бездельников будет просто осваивать деньги и симулировать творчество. Так освобожденное от военной службы дворянство просто погрязло в балах и псовых охотах. Но на всю тусовку оно д а а л о несколько людей типа Пушкина и других лицеистов и поэтов, людей типа Крылова, Глинки и других композиторов, художников, других великих русских XIX века. Но эти люди создали образ России. Они влюбили в Россию пол мира. И заметим, эффект от самой меры по освобождению дворянства появился через пятьдесят-сто лет. А что касается советских философов, то я застал их жизнь и среду. Там не было той свободы, о которой я говорю. Наоборот, большие требования по идеологическому обеспечению режима. Все эти философы много силы и времени тратили на симуляцию деятельности, которая от них требовалась. Тут не та среда, чтобы г е г е л и и Канты появились. Мы даже никогда и не угадаем, сидят ли в этом КБ симулянты бездельники, или же там есть кто-то, кто, возможно, через сто лет будет актуален. Возможно, кстати, через сто лет Выкопают в архивах какое-то советское изобретение или какую-то философскую идею, которая перевернет мир, а в СССР за это человека выгнали с работы как растратчика казенных денег или в кавычках буржуазного уклониста. Вопрос. Раз уж зашла речь о философии, то какие перспективы, на твой взгляд, есть у русской философии? Ответ. Чтобы ответить, я должен кое-что объяснить. Современный медиа мир загоняет человека в ложную дилемму. Или вне н а ц и о н а л ь н а е или н а ц и о н а л ь н о е В обыденности это выражается в наличии таких людей, которые говорят: "Родина там, где хорошо". Они работают на абстрактной работе, как абстрактные профессионалы, которые могут выполнять такие же функции, где угодно, лишь бы платили. Они загорают на пляжах в отпуске, которые одинаковые и в Египте, и в Турции, и даже почти не г л а з е ю т на мало трогающие их памятники истории. С другой стороны, есть некие националисты, которые готовы ходить в лаптях, пить чай из самовара, презирают все импортное, занимаются только тем. чем в любом другом месте они бы заниматься не смогли и тащатся только от городов Золотого кольца. Философии эта противоположность также ярко выражена. Есть те, кто занимается логикой, методологией науки и прочими абстрактными и вненациональными проблемами, а есть те, кто занимается так называемой русской философией. которая тесно переплетена с православием и которая не востребована нигде, кроме России, и не будет востребована. Условно говоря, одни люди не укоренены вообще, ни в какой почве. Другие укоренены в своей. Моя позиция не вненациональная или национальная, а всенациональная. Я вижу свои корни и не только свои, но и русские во всех культурах: в германской культуре и латинской, англосаксонской и африканской. Для меня священны камни Парфенона и Иерусалима, Константинополя и Парижа, так же как стены Ваваама и Троица с е р и е в о й Лавры. И уж конечно, я лучше поеду на Байкал, на Камчатку или Русский Север. чем восемнадцатый раз в Турцию, говорят, там все включено, но на самом деле все исключено. За скобками этих отелей о с т а е т с я весь мир, а именно этот мир, весь мир, моя родина. Возвращаясь к философии, я считаю, что русская философия, именно как русская философия, должна быть всемирно исторической, а не фольклорно национальной. А именно в с е м и р н о и с т о р и ч е с к о е ее и хотели видеть и Пушкин и Достоевский, и они поднимали в своем творчестве проблемы вселенского масштаба. Почему они и ценимы не только у нас, но и у них? То, что я сейчас сказал о пространстве, также относится и к историческому времени. Нельзя исключать никакие эпохи из истории и выбирать себе какой-то в кавычках золотой век. а все остальное рассматривать как упадок, регресс, ложный путь, потерянные семьдесят лет и прочее. Я очень много занимался началом истории Руси, прочел сто книг на эту тему. Это была великая эпоха, а эпоха Святой Руси с ее невиданной духовной концентрацией. Но не менее интересны и важны времена Ивана Грозного, смутного времени, а Петровские реформы. Каким соленым морским воздухом веет от них, а Российская империя, какой высокий стиль, какая мощь, какой климат, а Серебряный век с его таким очаровательным декадансом, а Революция с романтикой, страстями, с, с ее авангардом, а веселый н э п а героико-сталинской и н д у с т р и а л и з а ц и и а великая победа, а потом Гагарин в космосе, а Золотое время застоя. д в а д т и л е т н и й выходной, а романтика перестройки, а веселое беспредельное девяностые — у каждой эпохи неповторимое лицо, неповторимое величие, неповторимый трагизм. Как можно что то из этого предпочитать другому, о чем то сожалеть? Наши предки были не дурнее нас, и на свое м м е с т е они принимали единственно верные решения. У нас великое прошлое, и это з а в о г великого будущего. История каждой отдельной другой страны скучнее. Да, были великие и французы и испанцы, и у Америки были своим интересные времена. Но у нас-то это постоянно. Я про каждое время могу в захлёб рассказывать. Каждое будет золотым веком, совершенством в своем роде. Вопрос: А чем велико и интересно нынешнее время? Ответ: О-о-о. Россия сейчас переживает невиданный духовный подъем. Скоро, лет через двадцать, весь мир будет поражен русскими философами, пророками, художниками, писателями, музыкантами, учеными, святыми. Мы единственная з р я ч а я страна, в то время как весь мир спит и видит сны. Призраки прошлого морочат им голову. Они как дети, все еще носятся с демократией и прочим историческим хламом. Даже те, кто чувствуют приближение мирового кризиса, говорят о какой-то экономике и не более того. Они не понимают, что наступает новый мир, абсолютно новый. Он будет отличаться не просто от прежней эпохи, а от всех эпох и очень радикально. Мы пережили за исторически короткий промежуток времени очень многое. Другие думают, что у них еще много выходов и попыток, а мы уже знаем, что везде тупик. Мы уже везде были. У нас нет иллюзий. Я естественно говорю о новой элите и о народном шестом чувстве. Всему миру предстоит еще много разочарований, а мы уже давно во всем разочаровались. И скоро будем готовы сами очаровывать. Мы почти в авангарде истории. У нас есть историческая фора. Нужно только реализовать эту возможность. Не путать л в старых теориях и схемах, а придумать и реализовать какой-то небывалый проект. чтобы на нас смотрели как на произведение искусства и чтобы охраняли как произведение искусства, чтобы было со стороны всего мира только очарование и подражание и кощунственной была бы сама мысль, что можно нам нанести какой-либо вред.